Тед и Дон Спенсеры прожили всю свою взрослую жизнь, испытывая на себе изучающие взгляды. Тед, ему 47 лет, и Дон, ей 36, карлики, но у них особое отношение к своему несчастью. Не замыкаясь на собственных физических недостатках, они приняли решение, которое изменило их жизнь – усыновить ребенка с еще большими физическими проблемами. В конце концов, они усыновили четырех сирот-инвалидов из Южной Кореи и Тайваня. Тед — серьезный и спокойный, Дон — живая и энергичная. Оба верят, что дети, особенно те, от которых все отказались, расцветут, если кто-либо поверит в них, полюбит их и скажет им об этом. Мы, возможно, удивились бы, узнав, что у многих людей в местной церкви, в школе или на работе есть приемные члены семьи. У некоторых из вас есть приемные братья и сестры, некоторые из вас усыновили детей, а некоторые сами являются приемными детьми. Усыновление – это единственный путь в Божью семью. Принадлежность к роду человеческому не обязательно означает принадлежность к Божьей семье. Попасть в Божью семью можно только через усыновление. В трех несвязанных между собой текстах Новый Завет обращается к проблеме принятия в Божью семью. Это 8 глава послания к римлянам, 4 глава послания к галатам и начало послания к Ефесинам. Все три находятся в письмах апостола Павла. В послании к Ефесинам 1.5 говорится «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Для каждого христианина Бог — это Отец. Мы все им усыновлены. Теперь мы его сыновья и дочери. Я думаю, что самая великая необходимость для нас состоит в том, чтобы осознать этот факт и заставить его заработать в нашей жизни. Очень хорошо об этом сказал Джон Пакер в одной из своих книг. Если вы хотите оценить, насколько хорошо человек понимает христианство, выясните его отношение к тому, что Бог – Отец, а Он – Его чадо. Если эта мысль не является побудительной, руководящей в его поклонении и молитве, если она не определяет его взгляд на жизнь, значит, он совсем не понимает христианство. Принятие в семью Божью является одним из самых великих духовных благословений, предложенных человечеству. Павел писал «в любви предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа». Это тоже послание к Эфессианам, 4 и 5 стихи 1 главы. Почему Павел использовал слово «усыновление» по отношению к христианам? Насколько усыновление помогает нам понять, кто мы такие и что для нас сделал Бог? Павел привлек внимание своих читателей к тому, что было понятно им из мирской жизни. Процедура усыновления была впечатляющей. Тщательно разработанные подробности церемонии лишь подчеркивали серьезность происходящего. Когда процедура заканчивалась, усыновленный становился новой личностью. Уильям Баркли описывает это так. Когда процедура заканчивалась, усыновление становилось полным. Усыновленный получал все права законного сына в своей новой семье и полностью терял все права, которыми он обладал в прошлой семье. В глазах закона он становился новым человеком, настолько новым, что даже все долги и обязательства, связанные с его прежней семьей, упразднялись, как будто они никогда и не существовали. Павел хотел, чтобы мы знали, что Бог сделал то же самое в отношении нас. До усыновления мы были только духовными рабами. Мы погрязли в долгах, проданы греху, обречены на смерть, без надежды и без Бога в этом мире. Бог возлюбил нас так, что освободил, «Спас и усыновил нас». Бог сделал это для нас через Своего Сына. В Евангелии от Иоанна 1.12 говорится об Иисусе, «О тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Не всем дано это право стать чадами Божьими, только полностью уверовавшие в Иисуса могут стать истинными чадами Божьими. В послании к Галатам, 4 глава, мы читаем. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Бог послал Христа для того, чтобы мы могли быть искуплены и приняты в семью Божью». Что такое усыновление? Что оно значит? Усыновление – это избавление от прошлого. Усыновление – это заявление Богом прав, на нас, как на своих детей. Усыновление — это то, что делает для нас Бог, и что даже больше искупления. Однажды Авраам Линкольн, проходя мимо места, где торговали рабами, увидел, как продавали одну молодую девушку. Эта сцена тронула его сердце. Он сделал ставку, и вскоре девушка уже принадлежала ему. Заплатив деньги, он сказал ей, «Теперь ты свободна». «Что это значит?» — спросила она. «Это значит, что ты свободна», — ответил Линкольн. «Значит, я могу быть всем, чем захочу?» «Да, ты можешь быть всем, чем захочешь». «Значит, я могу идти, куда захочу?» «Да, ты можешь идти, куда захочешь». Со слезами на глазах девушка посмотрела на Линкольна и сказала, «Тогда я пойду с вами». Бог сделал то же самое для нас. Он освободил нас. Более того, Бог усыновил нас, сделав своими детьми. Что же дает нам усыновление? Посмотрим на привилегии, которые оно нам дает. В послании к Ефесянам в первой главе сказано «в любви», предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа. Усыновление выражает любовь Бога к нам. Новый Завет помогает нам осознать всю степень любви Бога к нам. Он дает нам два основных критерия, позволяющих измерить Его удивительную любовь. Первый критерий — это «крест». «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками», — говорит Павел в 5 главе послания к римлянам. «Хотите знать, как сильно Бог любит вас? Вспомните Голгофу. Хотите измерить любовь Бога к вам? Сосредоточьте все свои мысли на месте казни». Вторым критерием, помогающим измерить любовь Бога, является дар сыновства. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими, читаем мы в первом послании Иоанна в третьей главе. Через усыновление мы познаем его любовь. У него не было никакой причины спасать, прощать или усыновлять нас. Бог все это сделал из любви к нам. Один человек ездил по Австралии, читая лекции. Однажды утром он вышел в гостиничный холл, чтобы позаниматься, пока горничная убирала его комнату. Все время, просматривая свои записи, он слышал звуки скрипки. Музыка мешала сосредоточиться, и это его раздражало. В конце концов он вернулся в свою комнату и пожаловался горничной на шум. Она сказала, «А вы знаете, кто играет на скрипке?» «Нет, а кто?» Это Ягуди Минухин, всемирно известный скрипач. Он репетирует, готовится к вечернему концерту. Человек был поражен, он не мог поверить своим ушам. Тут же, взяв стул и вернувшись в холл, он сел и стал слушать, как великий музыкант репетирует. Позже он так говорил о том, что услышал. Это был замечательный концерт, самая прекрасная музыка, которую я когда-либо слышал, как только понял, кто это играл. Если вы, это чадо Божье, прислушайтесь к музыке в вашей жизни, вы можете не уловить ее. Она звучит все время и ждет, пока вы ее услышите. Она наполняет все вокруг, чтобы мы слышали ее и наслаждались ею. Это музыка Божьей любви. Если бы мы могли осознать, кто создает эти звуки, мы бы больше никогда не смотрели на жизнь по-старому. В Божьей семье самое лучшее всегда впереди. Христианство – это религия надежды. Как дети Божьи, мы надеемся на удивительное наследие, гарантированное самим Богом. Как дети Божьи, мы также надеемся разделить славу Иисуса Христа. В первом послании Иоанна 3.2 говорится, «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Как дети Божьи мы надеемся на величайшее воссоединение всех семей в месте, называемом небесами. И там мы будем вечно с Господом и с Божьей семьей. Некто сказал об усыновлении, что с этой точки зрения должна рассматриваться вся жизнь христианина. Иисус прожил свою жизнь так, а не иначе, потому что знал, кем Он был — Сыном Божьим. Знание того, что Бог — наш Отец — а мы его дети, должно помочь нам соответствующим образом построить наш жизненный путь. Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих, пишет Павел в 8 главе послания к римлянам. Все происходит так, будто все творения, включая небесные существа, собрались огромной аудиторией и, затаив дыхание, ожидают открытия занавеса. Когда это, наконец, произойдет по скончании века, все – Они меют от изумления. Вся Вселенная огласится шумом голосов. Такова будет их реакция на ту славу, которую Бог дал своим усыновленным детям.